Глава 88. Да и не можешь с ней встретиться. Тут же категорически взорвался король в ответ на моё требование. Есть другой способ увидеть её, произнёс Ратценгер. Посмотрите туда, велел он мне, кивнув на затянутое паутиной дождя окно. Я повернула голову и увидела, как стекло заволокло туманом, А затем в нём появилось бледное точное отражение в старинном зеркале картина. "Матушка!" воскликнула я. Это была она. Увы, изображение было недостаточно большим, чтобы я могла разобрать, где её держат. Похоже на какую-то почти лишённую мебели комнату с окном под самым потолком, но где эта комната может быть? У его величества ведь не только столичная резиденция имеется. Хватает и оставшихся ещё от дальних предков загородных замков и охотничьих домиков. Она нас не слышит. Поморщился придворный Мак. Но как? Убедились, ваша мать действительно жива. Пока, издевательски добавил он, и я сжала руки в кулаки. Невыносимо хотелось попростецки двинуть ему в нос, похожий на клюв. Пусть даже у меня не хватило бы сил своротить его на бок или пустить кровь. В исполнении этого человека даже светская вежливость казалась насмешкой. Как я могу быть уверена, что это не иллюзия? Вы ведь академически маг, наверняка умеете их наводить, чтобы морочить людям головы. Никак. Достаточно моего слова. Но посудите сами, покуда вы сотрудничаете с нами и покорно, как и надлежит верной подданной его величества, выполняете все наши требования, нам нет нужды убивать эту никчёмную женщину. Даже наоборот. Она нужна нам живой. Ведь как ещё мы можем заставить вас подчиниться Эрмина? Я закусила губу. Так и есть. Матушка должна быть жива, чтобы они могли и дальше меня шантажировать. Не станет её, не будет и того, что сможет меня удерживать. Знать бы только, где Анна сейчас. Далеко ли отсюда или же совсем рядом? Ну как? Вы обещаете не добавлять нам неприятностей? Обещаю, неохотно процедила я. Картина в окне ещё больше побледнела и постепенно исчезла совсем. Теперь там снова был виден лишь дождь, который, кажется, стал ещё сильнее. Но обещания недостаточно. Нам нужна полная гарантия, что вы не станете пользоваться магией. Поэтому вам придётся пройти со мной. Ратценгер не отвёл меня обратно в ту комнату, в которой я нашла своё платье. Нет, наш путь лежал к лестнице на первый этаж, а оттуда в подвал, всё ниже и ниже. Эта камера, спросила я, когда из сурово полутёмного коридора мы с Магом шагнули под своды какой-то каморки, тесной, без окон. Вы сажаете меня в тюрьму? Не совсем, качнул головой королевский прихвостень. Это помещение приготовили специально для вас. Здесь нет окон и ничего, что позволило бы вам взаимодействовать с природой. Он был прав. Тут в самом деле не было ничего живого, настоящего. Ничего, что могло бы откликнуться на мой призыв и следовать моей воле. Сплошной мёртвый камень и старое, местами покрытое плесенью дерево. Тоже мёртвое, холодное, одинокое место. Я поёжилась. Хотелось взмолиться, чтобы меня не оставляли здесь, но я лишь упрямо сжала губы, не желая демонстрировать этому пугающему человеку свою слабость. Пусть меня отрезали от моих способностей, я все равно могу думать и строить планы освобождения. Эти двое не смогут продержать меня в этом мрачном склепе в вечность. Им придется сначала представить меня народу как будущую королеву, а затем устроить свадьбу, так что скоро я смогу выйти отсюда. Основная проблема в другом. Как спасти матушку? Пока я не узнаю, где именно она находится, не смогу её вытащить. Интересно. А дяде известны все планы его величества? Ведь разговор шёл в его отсутствии. Но даже если он знает не всё, едва ли встанет на мою сторону. Родственник верен королю и хочет посадить меня на трон. Я для них обоих только средство достижения их собственных целей. Ратценгер вышел, звякнул ключ, поворачиваясь в замке. Я подошла к лавке, на которой лежал набитый, слежавшийся соломой тюфяк. Села и обхватила себя за плечи. В лёгком нарядном платье меня ознобило. Знала бы, где в итоге окажусь, выбрала бы шерстяное. Холод будто пробирался под кожу и здесь, в подземелье королевского дворца. Я никак не могла согреть воздух. Жаль, что у меня нет кристалла связи, чтобы связаться с Домеником. Где он сейчас? Получил ли уже записку? Станет ли меня разыскивать? Доменик, мой муж, моя любовь, первая и единственная. Мы так много не успели сделать и сказать друг другу. Представится ли нам ещё когда-нибудь такая возможность или смерть разлучит раньше? Может быть, правитель Эльхорна всё же рассказал моему супругу, кто я такая. Он ведь не хотел, чтобы я покидала поместье. Видимо, тоже из-за магии. А я уехала. Королю это не понравится. Эни или ещё кто-нибудь из его шпионов уже должны были ему доложить о моём поспешном отъезде. Предпримет ли он что-нибудь? Эта неопределённость выматывала ещё сильнее леденящего тела холода. Но оставлять всё как есть нельзя. В этом я была твёрдо уверена. Пусть монарх и его придворный маг думают, что я не осмелюсь пойти против них. Они очень и очень ошибаются. Я не стану подвластной их капризам королевой Марянеткой, не оставлю Ангориен в руках преступника, отнимающего чужие жизни, и не убью Клауса Майера.